я еще напомнил сабрине чтобы она позвонила своей тете предупредить что и сегодня не придет ночевать старушка была известной колдуньей с мумры и всегда переживала за свою единственную племянницу столь многоюродную что и архивы путаются естественно даже речи быть не могло о возвращении домой кто решится подставить под удар милую пожилую женщину мы отправились на верном «Феррари» моей подруги. Сомневаюсь, что хоть кто-нибудь еще сумел так выдрессировать бессловесную машину. Этот автомобиль из великой любви к своей хозяйке буквально творил чудеса. Способность самостоятельно защитить себя еще цветочки. Вы бы видели, как она управляет им, касаясь руля лишь кончиками пальцев, и то не всегда». Мы ехали окружной дорогой не спеша и, как оказалось, думали об одном. «А знаешь, мне будет ее не хватать. Она ненормальная. Ты тоже несовершенен. Идеал вообще весьма зыбкое и расплывчатое понятие, а излишнее благородство по отношению к слабому полу чревато. Кстати, ты голоден? Тогда я приторможу». Светловолосая девушка в нескромном сарафане и с футляром для скрипки в руках уставилась на меня, приоткрыв ротик. Я улыбнулся, почувствовав, как грудь наполняется сиреневой энергией ее интереса. 10-15 секунд, и Феррари рванул за угол. Краем глаза я отметил, как скрипачка в изнеможении оперлась спиной о фонарный столб.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 Они никогда не подавали человечину. Это табу для любого лишенного тени. Мы не убиваем там, где живем. Приехали быстро. Под вечер движение транспорта в городе не такое насыщенное. Хвоста за нами не было. На пятачке парковались три или четыре машины с незнакомыми номерами. Ничего. Свои обычно собираются где-то к двенадцати ночи. У входа толпились три-четыре разновозрастные девчушки цыгановатого вида. «Дяденька, дяденька, дай рубль. И тебе, и жене твоей красавице большое счастье будет. да я Сабрина ласково потрепала по щечке самую маленькую. Та профессионально оценила заточку ногтей, хмуро сплюнула сквозь зубы и дала знак отвалить. Свои своих не трогают, но обычным людям —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 Тройной коктейль «Река жизни» и салат из сырой печени «Утро каннибала». Дэн, я тебе очень рекомендую. А на горячее, м -м, наверное, вот сайлемский костер. Но не прожаривайте, пожалуйста. Юноша вежливо кивнул, не дерзнув улыбнуться, и повернулся ко мне. Что-нибудь попроще. Ирландское пиво и баранину на ребрышках». Салатов не надо, закусок тоже, хотя одну сырную доску к пиву. Пока все. В последнее время ты слишком мало ешь. Милый, это может дурно сказаться на твоих возможностях. А ты пьешь слишком много крови. Тройной коктейль. У тебя же появится румянец. Только не это. Невольно вздрогнула Сабрина. Ты сегодня не в духе? Немного беспокоюсь за Еву. Храп, конечно, сделает все, чтобы она беспрепятственно добралась до своего сибирского городка, но мне кажется, гончие ее не оставят. Они весьма вольно трактуют библейское милосердие и однообразно жестки в отношении отступников. Какое нам до всего этого дело? Если бы я не знала тебя столько лет, то непременно подумала бы, что ты влюбился.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 По крайней мере, отрицать факт ее любви ко мне с моей стороны нечестно. Я примиряюще коснулся ее холодной руки. — О, кого мы видим! Неужели сама Сабринка-бархатная спинка? К нашему столу, нарочито неприличной походкой, продефилировала вульгарно одетая особо неопределенного пола и возраста, пожалуй, тоже. — Ах ты! Ты, ненасытная ракушка, опять клеишь мужчину на вечер. Тебе одной много, все равно не доешь. М? Но представь, представь меня своему пудингу. Это Славик, трансвестит, любит менять имена и тряпки. Мятный вампир, скривив губки,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 Самая низшая и презираемая каста. Они слишком трусливы, чтобы охотиться. Чрезмерно жадны. Не сбиваются в стаи и всегда голодны. Их жертвы — беспомощные старики, оставленные без присмотра грудные дети. Если добычи нет больше двух дней, могут разрыть свежую могилу, удовольствуясь двумя-тремя капельками свернувшейся крови. Жевательная резинка помогает им хоть как-то заглушить неприятный запах изо рта и держать в хорошей спортивной форме тренированные челюсти. «Он у тебя пьет пиво? А как же люби меня по-французски, раз это так неизбежно?» Наглец встал рядом, демонстративно постукивая по нашему столу необработанными ногтями.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 Привыкшие ко всякому мальчики быстро смели осколки, подняли трансвестита, вежливо уводя его наверх к барной стойке».